Глава восьмая. В которой незнание узоров освобождает от работы. Дома подозрительно тихо. Пареск впокомнатом устанавливаю, что девчонки там нет. Вот зараза мелкая, нельзя на час оставить с дедом. Кидаюсь к старейшине, дескать, так и так нет у нигде. Так она в клуб ушла, невозмутимо объясняет он, приподнимаясь на подушках. В какой такой клуб? моргаю. А ничего, такие маленькие уже посещают этот гадюшник.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 Конечно, певчие-то потом могут в школу пойти, так что их больше учат всякой мудрости человеческой. А простых людей учат руками работать. Ну и грамот и счёту, куда же без этого. Так выходят на буданге все читать умеют? Немсколько удивляюсь я. Для такой дикой культуры это довольно странно. На Тамле, например, грамотных процентов 20, а на Испагии того меньше. Ну да, задумывается Онгоц. Разве что безродные не умеют, потому что кто же их учить будет? А так все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 Чувствую, жилищный вопрос тут решается быстро. Азамат обещает сегодня быть дома к обеду. Надо же что-нибудь ему вкусненькое приготовить. Кунгуцу я снова поднимаю сейчас спустя, заготовив полуфабрикаты для обеда. О, Лиза Хань, радуется он, награждая меня ласкательной частицей. Как же мне тут скучно одному, ты не представляешь. Да ты не бойся сейчас опять меня пилюлями напичкаешь и ускачешь куда-нибудь. Да надо сходить с Аривой позаниматься, говорю. А вечером тут буду. Э, э, Ирих скоро из своего клуба придёт. А кто ж её знает, пожимает плечами он Гуц. Если там интересно, то не скоро, а иногда скучно бывает, так через час приходит. А чего ж ты вечером дома? У тебя ведь тоже клуб должен быть. Я строю противную рожу. Получать нагоняй от Унгуца не хочется, но не скрывать же в самом деле. Да и может он не будет ругаться. Я решила больше туда не ходить. Я свой клуб организую прямо тут в гостиной. Унгуд смотрит на меня как под гипнозом, потом медленно качает головой. "Бедный Алтонгерел", неожиданно выдаёт он. "Измучишь ты его совсем". Проморгавшись, я решаю прояснить этот момент. Вообще-то Алтонгерелу совсем не обязательно обо мне заботиться. Я его своим духовником не назначала. Или как там у вас это делается? Я бы с удовольствием выбрала на эту роль кого-нибудь с более широкими взглядами. И что, усмехается Унгуд. Духовника она захотел с широкими взглядами. Духовники, моя дорогая, нужны, чтоб волю богов приводить в исполнение в точности и следить, чтоб правил никто не нарушал. Хотите сказать, они все такие? Убавленным голосом протягиваю я. Далтон Герельд для своего возраста можно сказать мудрый, остальные-то попроще будут. Широта зрения, она, знаешь, с годами приходит. Вот кому хотя бы лет 50 Все дальше видят, понимают, для чего правила нужны, а когда ими можно пренебречь для общего блага. Но только тогда они уже старейшины, они личные духовники своих приятелей. Мудрых людей на всех не хватит, они должны планету в руках держать. А среди молодых тебе искать нечего, только хуже найдёшь. Алтонгерэлт ван какой дальнозоркий оказался, тебя с Азаматом свёл. Да не Шакалы он нас не свёл. Он меня собирался за кого-то другого выдать, а как узнал, что у меня имя певчее, то пришлось предоставить мне выбор. Вот я и выбрала.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 Вот тогда не отвертятся, скажут. И это мне, как видишь, удалось. Как стукнуло мне 40 годичков, призвали меня на совет и говорят: "Дескать, он гудс, изрядно ты послужил отчизне, давай, принимай посвящение". А я отнекиваться. Дескать, у меня дел по Лондону, куда мне ещё тут судьбы планеты решать? А дело было под Новый год, и в тот год ни один человек ещё в столичный совет не вступил. Но есть же правила, что каждый год надо совет пополнять. А то ведь старики умирают часто.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 Он бы тебе выбора не дал, да и вообще с этой женитьбой не затеялся. А Алтонгерел, я думаю, много усилий приложил, чтобы вас свести, даже если он сам так не думает. Я не могу сдержать смех. Да уж, против собственной воли Алтоша она спородела, это точно. Хорошо хоть он гудс не ругается за клуб. Но вот что Алтонгерела я никуда не денусь. Вот это плохо. Хотя, кто знает, если эти их боги так хитро всё устраивают, может, Алтоша тоже зачем-то нужен, или это меня пытаются заставить что-то делать? ту пропасть. Не хватало ещё головы повредиться на религиозной почве. Арива воспринимает мою идею о собственном клумбе без особого энтузиазма. "Да я вообще небольшая мастерица", пожимает плечами она. Вот и поправившись это. "Как бы я хотела, я бы научилась, а так уж очень это всё женское скучное. А вы будете что-нибудь про целительство рассказывать за работой?" "Конечно, почему нет? Не молча жешить. И всякое обучающее видео буду ставить. Тогда я за." Мгновенно светлеет лицо Маривы. А кто ещё будет? Да пока только мы втроём. У меня больше подруг нету, хотя тут мне в голову приходит мысль, за которую Алтоша мне точно эту самую голову открутит. Но духовник бояться, за порог не ходить, я так считаю. Слушай, а ты не против, если с нами ещё парень будет? Он просто давно просился поучиться шить, а всё никак не складывалось. Парень шить? изумляется Арива. Потом догадывается. А, это такой смешной мальчик, который у вас бывает иногда. С завитыми волосами, да? Он ведь, кажется, Паралтонгерела. Он самый. Хм, надеетесь, что Алтонгерел к вам меньше цепляться станет? Ладно, я не против. С этим парнишей ещё веселее будет. Азамат и голубцы поспевают одновременно. Так что я очень горда собой. Азамат весь сияет. Видимо, созидательная деятельность доставляет ему много удовольствия. Он стласкивает Онгуца вниз на диване, вручает ему какие-то книги и вещи, которые удалось вынести из-под завала.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 Он подмигивает. Сейчас поем и полечу туда. Надо же пастухов предупредить, что всё это приедет. Не волнуйся, дней за 10 управлюсь. Так быстро? Обалдеваю я. Я думала пару месяцев. Ну, если бы я один был, а мне ж никто не мешает нанять рабочих. А как же твои тренировки? Ты сегодня не занимаешься? А не с кем? Все, кто на тренировки ходит, заняты на Старейшинском доме. Конечно, после обеда можно было, да ведь устали все, толку не будет. Ничего, передохнут, в голове уложатся, там и быстрее пойдёт. Ну ладно, ты вообще сегодня домой до вернёшься? Вернусь, правда, к ночи. Ой, Лиза, там ещё остались эти забавные пирожки или как ты их называешь? Припаси мне на ужин, а? Ты ведь вечером в клуб, а я только приду и упаду после всех этих разъездов. Я открываю рот и набираюсь духу, чтобы объяснить про клуб, но тут озамату кто-то звонит, и он вскакивает из-за стола и принимается собираться, одновременно что-то отвечая в гарнитуру. Ладно, пусть развлекается, если ему так нравится.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 Ничего, мне тут пациента обеснадёживать. Ничего подобного, говорю. Дни через 7 забегаете. У матери моей матери такой перелом было, она вас постарше и ничего, через месяц на работу вышла. А дальше, поскольку у обоих стариков глаза на лопа лезут от идеи, что моя старая бабка должна работать, приходится быстро соврать, что она ведёт детский клуб. На самом деле, она университетский профессор, ну ведь разница только в возрасте учащихся, по сути. Потом я предоставляю старикам общаться между собой, а сама пишу сообщение Ицагану. Звонить я не хочу, а то ведь он живёт с Алтунгирелом, и тот может докопаться, кто и зачем звонил, и тут же примчаться в гневе. А я пока к этому не готова. Вот соберёмся вечером с Аривой и мои новые знакомые, они местные, помогут мне свою позицию отстоять хоть перед целым советом. Одна я, конечно, тоже справлюсь, но перенервничаю, а мне это сейчас особенно вредно.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 Так что я убираю в холодильник обещанные Азамату голубцы и принимаюсь за приготовление ужина. Как они живут тут, если женщины не готовят? Этоган является первым. При нём огромная спортивная сумка, в которую он, видимо, сгрёб все швейные принадлежности, какие у него были. Фезономия сияет, а кудри в особенности тщательно уложены. Можно подумать, на свидание пришёл. Я немедленно представляю его к делу, отволочь задремавшего старейшину обратно наверх, нечего ему в нашем клубе делать. А что, Лиза, говорит отцаган спустившись. Вы доделали то, что вязали на корабле? Да давно уж, и отправила маме. Это ведь ей свитер был. Ах, да, точно, вы ведь, кажется, говорили. А с тех пор вы больше ничего не мастерили? Да так, пару гизиков сплела. Я ведь всё наделала, что меня научат в клубе, а эти курицы ни на что не способны. Ведьцаган рассеянно кивает. Видимо, бесполезность столичных дам не для кого не секрет. Это только я всё узнаю на собственном опыте. И как ваша мама была рада? Наверное, здорово, что вы ей посылаете вещи так издалека. Редко кто родителей так любит. Да моя мама была настолько заинтригована историей из Бармол, что она тот свитер и не заметила. Приходится объяснять цэгану с какого боку моя мама имеет отношение к этой истории. Вообще я ей тогда в пылу места так размашисто пообещал всё объяснить, хотя на самом деле не имел ни малейшего желания это делать. Она бы стала долго возмущаться и призывать меня к действиям, которых я совершать не могу и не хочу.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 Говорит наша наставница: "Теперь натягиваем основу". "Погодите", говорю. "Может, мы как-нибудь друг другу представимся, а то мне очень неудобно, что я не знаю, как к вам обращаться". "А чего неудобно? Давно бы уж выдумала, как меня называть. Ну, если воображения не хватает, зови меня Орешница. Так меня на рынке кличут". "Кудреша, я знаю. Тебя саму все зовут Белая. Остаётся только этой девочке кличку придумать". "Есть у меня кличка. Тут же отзывается Арива. На островах меня задирой кличют, за то что в детстве дралась много, добавляет она чуток сконфужено. Орешница смеётся и цыган демонстративно отсаживается подальше, стараясь изображать на лице испуг. Урок продолжается. Через некоторое время я осваиваю методику, хотя продвигается дело не быстро. Орешница-то уже сантиметров 20 сплела и нас всех четыре раза обожжала и поправила. А мы пока тормозим. У Аривы выходит несколько лучше, потому что она в детстве этому уже училась.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 Да, тебе и правду учителя нужны, сама ня освоишься. Ну, давай на первый раз сделаем что-нибудь обычное, что в каждом доме на гобеленах изображают. Ну, например, небо и землю. Уж этот ты видела? Я, может, и видела, только не знала, что это небо и земля. Ну, они такие, эцаган саривы принимаются объяснять, размахивая в воздухе руками. Тут круг, тут квадрат, там солнце, здесь вода. Арешница тяжело вздыхает и прохаживается вдоль висящих на стене старых гобеленов. Вот, иди смотри, самый простой рисунок. Я подхожу. Самый простой рисунок не содержит в себе ни круга, ни квадрата, не говоря уж о прочих прибамбасах. Это что-то типа гигантского цветка из четырёх лепестков, тычинки которого завязались узлом, вы, кстати, а по углам выросли трусы. И где тут земля и небо? Несчастным голосом взываю я. Все трои кидаются объяснять хором, так что приходится их заткнуть, чтобы выслушать Арешницу. Вот круг посередине. В нём крест и точка, видишь? Это солнце, а точка при солнышек. Крест указывает дни равноденствия и солнцестояния. Дальше, четыре угла, видишь? Это земля. Ну и что, что не квадратное ведь четыре угла? Теперь, видишь тут змею? Это вода. Так змея или вода? Я тут вижу рельсы. А рыба покатывается со с осмыху, наставница вытирает пот с алва. Змея означает воду, а изображается как лента с поперечными полосками. Теперь понятно? Да, а вот тут с краю тоже вода? Нет, конечно, это странствие. Но ведь тоже лента с полосками. Орешница хватается за голову. Там полоски за край ленты выходят, тихо объясняет мне ицаган. Арива уже валяется на диване, согнувшись и дрожаёножками. Ребят, я так не могу, взвываю я. Давайте вы как-нибудь по порядку мне всё объясните, а? К счастью, в этот момент из детсада, то есть клуба, является дитя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 После ужина мы возвращаемся к изучению узоров. Но теперь я научену горьким опытом, и усаживаю гостей рисовать мне узоры по заимствованными у ребёнка фломастерами. Каждому велено нарисовать все изображения одной идеи, которые он может вспомнить. Когда память исчерпывается, бумажки передаются по кругу на случай, если другие что-нибудь могут дополнить. Ирих мы тоже в это впрыгаем, она вполне способна рисовать узоры, поскольку в клубе им довольно много этого добра дают для срисовывания. Готовые картинки я собираю, рассматриваю и стараюсь запомнить. Надо будет вообще их засканировать и красиво разложить по папочкам в буке. Для меня это всегда был очень действенный метод систематизации. Всё идёт прекрасно, только в какой-то момент и Цаган начинает хихикать. Видимо, это занятие кажется ему очень смешным и дурацким. А Рива немедленно присоединяется, и они заводят друг друга до того, что давятся смехом. Ирих тоже не отстаёт. Когда и Орешница принимается похахатывать, я понимаю, что пора сворачивать лавочку. И вот тут приходит Азамат. Некторе время он просто стоит, вбирая взглядом картину. Я на полу среди бумажек с яркими узорами. Рядом к дивану прислонены несколько рамок с нитками и началом гобелена. На диване Арива с Саганом, Са упав в разные стороны, содрогаются в приступах хохота, пряча лицо в подушки. В кресле напротив сидит незнакомая крупная тётка и гулко хохочет, утирая глаза платочком. Это что, эпидемия? Осторожно интересуется мой супруг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 Ты моя солношко, жуй, давай, варкую я. Нет, ну правда, какая прелесть, мужик пределей доволен собой. Вьюсь вокруг глажи его по голове. Соскучилась за ним вообще-то. А мы вот тут пытаемся обучить меня традиционным орнаментам. Не хочешь картинку порисовать? Или устал? Да, я понял уже. Давай гляну, может, добавлю чего-нибудь. Поглядев в картинки, он хмыкает. Вы бы хоть договорились, по какому региону рисовать. Вы-то двое здесь всегда жили, а девушка с южных островов Так у неё сразу три страницы водных символов и ни одной горы. Или вот тут, где земля, у всех овцы, а у тебя безоны. И рок не в ту сторону завёрнут, потому что он у вас не баран и не козлиный. А квадряш насмотрелся узоров у приятелей в книгах. Вот эти уже пару веков никто не использует, а этот вообще только надёжных старейшин изображать можно. Я так понимаю, Азамат называет это сага на покличке, потому что считает орешницу посторонней. Боже, как сложно. И все мои надежды за сегодня постичь значение баданских орнаментов рухнули. Да ты книжник, что ли? А хайтарешница. Ну куда уж мне с книжником тягаться по счастью узоров? А что ж ты сам-то жену не обучил? Да как-то не зачем было, вроде, смущается Азамат. Ну, конечно, она всплескивает руками. Небось сам только и мечтаешь, чтобы она тебе сорочек нашила, а узоры не зачем. И как это у вас мужиков получается?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 Она и вообще умная тётка. Когда мне было лет 17, мне даже нравилась одна девушка, очень на неё похожая по поведению. Но такие женщины бывают только с глухими именами, а это был бы скандал. Немудрено, что тебе такие нравятся. Притом какие у вас здесь женщины в норме? Тут каждая капля совести на счету. Замадос смехается в темноте. Это не в норме, это в столице. Ну, в других больших городах тоже такие есть, но меньше. Просто красивые куклы с гласными именами из богатых семей, замужем за кошельками. Их не так много на самом деле. Интересно. А тогда почему ты всё дорогу ожидал, что я себя буду вести, как они? Алтонгерел тоже. Я мало общался с другими женщинами. Ведь до ранения я как раз и был таким кошельком, богатый, красивый столичный сноб. У меня все невесты были как твои соседки в клубе. Тут хочешь не хочешь, а когда с другими не общаешься, забываешь, что они бывают. Алтонгерел тем более только таких женщин и видел. У него и мать такая была. А ты как богиня или что-то типа того? Кой же ей должна ещё сильнее в сторону элиты выделяться. И трудно поверить, что тебе провинциалки с глухими именами ближе, чем аристократки. И, кстати, Орешница ошиблась. Я вовсе не мечтаю, что ты мне что-то сошьёшь, потому и не способенся тебе узор объяснить. Столичные куклы шьют от скуки, потому что должны и чтобы от мужа чего-нибудь добиться. А к тебе всё это не относится. Я и не думал, что тебе захочется что-то такое делать. Ой, ну не прибедняйся. Ты же знаешь, что я всегда рада сделать тебе приятное. И не расстраивайся из-за узоров. У тебя завтра будет время? Да, после обеда я весь твой. Ну вот, посидим, ты мне всё расскажешь. Ещё и Онгуца привлечём, что он зря место занимает. И не переживай, Решница всё понимает, Цаган тебя всё равно уважает. А что там Арива думает, тебе вообще побоку? Давай лучше спать, а то ты такой уставший, что в темноте видно. Азамат хмыкает мне в волосы и продвигается поближе. Он как-то так умеет обнять, что я прямо чувствую, как я ему нужна. Да, кстати, полуснев вспоминаю я